Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бессмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто кто из писателей женат более трех раз, того изымают из очереди на квартиру в новом писательском доме и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шибсда это задевало, потому что он был женат уже по четвертому разу».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 Вообще-то я люблю Леню Баринова, более того, я его уважаю, и прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. шипздикон маленький, чернявенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно буквально по нескольку слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею христоматийного литературы, ведения о том, что существует якобы одно единственное слово, точнее всех прочих, выражающие заданную идею, и все дело только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не полениться, и это одно единственное слово отыскать. И вот таким-то только манерам ты и создашь наконец что-нибудь достойное. И никуда не денешься, литературный вкус у него великолепный,